Интимная в жизнь монархов. Романы Жан де Лагир «Увлечение королевы». Перевод с французского. Издательство ТКО Аст. Москва, 1993 год. Читает Игорь Мурашко. Романы серии «Интимная жизнь монархов» пользовались большой популярностью в России конца 19-го, начала 20-го веков. Захватывающее переплетение подлинных исторических событий, подробное живое описание известных исторических личностей, невероятной интригии всемогущих фаворитов и никому сейчас неизвестных фрейлинг, Дворцовый быт и обычаи отважных мушкетёров и гренадеров, прекрасные придворные дамы делают эти романы привлекательными и сегодня. В жанр делагир увлечения королевы. За последние дни в Риже только и говорили о дипломатических передоговорах, касающихся брака будущего короля Людовика XVI с будущей королевой Марией Антуанеттой. В Луврском дворце, в приёмной личных апартаментов короля Людовика XV, этот предстоящий брак вызвал всеобщее любопытство и служил предметом разговоров. Накануне того дня, когда Света Родовитых дворян и военных должна была выехать в Страсбург, чтобы ждать там молодую австрийскую эрцгерцогиню, которая должна была сделаться женой герцогана Франции, эта приёмная около 4 часов пополудни была полна блестящего общества. Здесь было много придворных, да ещё более военных. Последние состояли из чёрных мушкетёров, часть которых находилась в этот день на дежурстве, и гордеются соперника и даже врагов мушкетёров. Это собрание высшего дворянства и офицерства представляло собой блестящую картину роскошных мундиров и фраков, устеенных бриллиантовыми звёздами. Вдруг одна из дверей приёмной отворилась, И раздался громкий голос. Господин де Спирак. Один из мушкетеров отделился от группы, быстро пробираясь между тройным рядом любопытных голов. Господин де Спирак уже несколько лет исполнял ответственные обязанности капитана мушкетеров. Это был высокий, живой гасконец, худощавый и неруный обладавший героической храбростью и придворной сдержанностью. Он умел так же хорошо владеть шпагой, как придворными хитростями и интригами, и был глубоко предан госпоже Дюбари, которая была тогда настоящей королевой Франции. Выйдя за дверь, через которую его позвали, капитан Мушкетеров очутился во второй приемной, меньшей, чем первая, и пустой. В ней находился только один человек. Деспирак узнал в нём Мартеля, любимого секретаря герцога Шозеля, бывшего тогда премьер-министра. Из меня требует Герцк? спросил Деспирак. Да, капитан. Герцк в своём кабинете? Нет, капитан. Он в кабинете его величества. Саего величества? Он в постели. На об этом не надо говорить. Прекрасно, я следую за вами. В этом хаосе. Офицер пошёл за секретарём. Пройдя две больших пустых залы, офицер открыл одну из дверей, отстранился и пропустил до свирака, который сделал 3 шага по кабинету, остановился. Перед ним за столом, загромождённым деловыми бумагами, Сидел серьезный, задумчивый человек, положив одну руку на письмо, другую прислонил к заметно озабоченному лбу. Это был герцог Шо Зель.